Глава третья. В Санкт-Петербург я вернулся в феврале. И не один. Сопровождали меня Пироцкий, которого я командировал в североамериканские Соединенные Штаты, к Эдисону, самому разрекламированному электрику мира, на переговоры о производстве и запуске динамомашин для будущей гидроэлектрической станции, а также привезенный им с собой молодой американский инженер – И, как он говорил, изобретатель в области электричества сербского происхождения по имени, представьте, как я охренел, Никола Тесла. Тесла, оказывается, перед эмиграцией в североамериканские Соединенные Штаты собирался поехать на работу в Россию, поскольку был очень впечатлен русской электротехнической школой и работами таких ученых, как Яблочков, Лачинов, Чикалев. Но один из администраторов континентальной компании Эдисона в Париже, в которой он работал в то время, Чарльз Бэтчлор, относившийся к нему хорошо, что Никола очень ценил, уговорил его ехать в североамериканские Соединенные Штаты. Он поехал и хлебнул там полной мерой. После того, как Тесла устроился в компанию Эдисона и проявил себя, тот пообещал ему 50 тысяч долларов, если молодой сотруднику совершенствуют его генераторы постоянного тока. Тесла воодушевленно принялся за работу и добился впечатляющих успехов. А Эдисон его кинул, да еще и посмеялся, заявив, что этот эмигрант плохо понимает американский юмор. Оскорбленный Тесла уволился из компании Эдисона. Но его вот тут же нашли новые работодатели и предложили создать свою компанию, занимающуюся становившимся все более модным электрическим освещением. Тесла, который еще при работе над заданием Эдисона понял, что более технологично будет использовать не постоянный, а переменный ток, предложил партнерам сразу начать двигаться в этом направлении. Однако те все еще пребывали в благоговении перед гением Эдисона Яра пропагандировавшего постоянный ток, и потому идеи молодого иммигранта их не заинтересовали. Они предложили Тесле не витать в облаках, а заняться делом и разработать новый проект дуговой лампы для уличного освещения за солидное вознаграждение. Через год он представил результат, но обещанных за работу денег снова так и не увидел. Вместо денег ему предложили долю в фирме, созданной для эксплуатации этой лампы. Вторым обманом подряд Тесла оказался сыт по горло и, узнав, что к Эдисону прибыл русский с намерением сделать крупный заказ на электрогенераторы, решил вернуться к первоначальной идее – ехать в Россию. Америка его больше не привлекала. Тесла нашел Пероцкого в гостинице, с жаром выступил перед ним уговаривая даже не связываться с постоянным током и поручить ему разработку новых генераторов. И смог его кое в чем убедить. Пироцкий сказал, что всего лишь послан с поручением и принять самостоятельное решение не может, однако свяжется со своим работодателем и предложит ему выслушать аргументы Теслы. «Я же, услышав фамилию соискателя, велел бросать все дела и мчаться ко мне». Тесла появился у меня в Лондоне вместе с Пиротским, когда переговоры с англичанами подходили к концу. Англичане заставили нас отказаться от заключения договора с Трансваалем и вообще от каких бы то ни было официальных сношений с этим государством. Более того, мы торжественно пообещали, что ни один русский солдат и ни одно русское официальное лицо никогда не переступит границы этого государства. Мои же предприятия там решено было считать частным делом частного лица. Но не дошла еще до них информация, какой масштаб имеют там мои предприятия. И было условлено, что как только я пересекаю границы Трансфааля, тут же становлюсь этим самым частным лицом, не имеющим права общаться с правительством данного государства, как представитель Российской империи». Впрочем, и государством именовать Трансвааль англичане не желали категорически и настаивали на формулировке «голландскоговорящий анклав», имея в виду активно создаваемый ими Южноафриканский союз. Но тут я припомнил им Лондонскую конвенцию 1884 года, на которую они сами все время ссылались. Там Трансфуал именовался государством, и никакой ссылки на ограничение его суверенитета или на английский сюзеренитет над ним не было. Ну, кроме обязательства Трансфуаля не заключать соглашений с иностранными державами без утверждения британским правительством. Именно на это обязательство англичане и напирали – я же резонно отвечал, что Россию совершенно не касаются обязательства, которые она на себя не принимала, а никаких обязательств не заключать договор с трансфалем со стороны Российской империи я не припомню. Между тем англичане выдвинули требования именно Российской империи, причем в оскорбительно-ультимативной форме и угрожая войной. Короче, поскольку присутствовало обоюдное желание – Договор, исчерпывающий конфликт, был подписан. И хотя со стороны казалось, что англичане нас нагнули, я-то знал, что на самом деле это было не так. Скорее, мы нагнули их, поскольку англичане были вынуждены, скрипя зубами, выступить перед нами гарантами независимости Трансвааля. Что ж, возможно, англо-бурской войны удастся избежать, и я смогу заниматься добычей золота дольше, отведенных мною же для себя десяти с небольшим лет. Пироцкий и Тесла прожили в снятом для меня нашим послом особняке почти неделю, прежде чем я смог уделить обоим внимание. Впрочем, я попытался сразу расположить молодого серба к себе, вручив ему 150 рублей в компенсацию беспокойства. Дело в том, что у меня уже в первые дни пребывания в этом мире возникла мысль перетянуть в Россию, работать на меня, кое-каких известных ученых и изобретателей. Но когда Канареев и Курилицин по моей просьбе начали прорабатывать этот вопрос, выяснилось, что с теми, кто уже был достаточно известен, например, Сименс, Эдисон, Пастор, номер пройдет вряд ли. У них уже есть дело, деньги, имя, что дает им полную независимость. Те, кто теоретически мог согласиться – Потребовали бы за это очень большие деньги, ведь ехать надо будет в Дикую Азию, отбыли бы здесь год-два, а потом вернулись к себе, и все последующие открытия наших ученых объяснялись бы тем, что у этих русских аж на год или полтора проживал сам имя рек, вот, мол, и смог их азиатов кое-чему научить. С теми же, кто еще известен не был, не стоило и заморачиваться. Талант-то у них, конечно, есть, но без определенного опыта, полученного этими людьми в процессе их жизни, не факт, что он раскроется. Нет, конечно, в жизни каждого человека есть некий период, так сказать, разрез, когда он уже кое-что знает и умеет, но еще стоит не слишком дорого и готов стронуться с места, если чувствует большие перспективы. А у некоторых таких периодов несколько И вот в эти периоды их и нужно брать. Но отслеживать жизнь десятков людей и ловить момент мне никаких кадров не хватит. Так что пусть все идет своим чередом. Нет, сеть агентов в европейских странах я давно начал формировать. И в пяти из них такие сети уже были. В Англии, Франции, Германии, Голландии и Бельгии. В двух последних они работали вполне легально. И задача следить за даровитой молодежью им была поставлена в числе прочих. Но, во-первых, они отслеживали таланты во всех областях. Не только в науке, технике, медицине, но и в журналистике, и в юридическом деле. Согласитесь... В случае какой-либо конфронтации ловкие манипуляторы общественным мнением и юристы, способные ввергнуть газеты, выражающие невыгодную тебе точку зрения в кошмарное судебное разбирательство, могут прийтись очень кстати. А во-вторых, в приоритете у этих агентов был промышленный шпионаж. Тем более, что в это время заниматься им было одно удовольствие. Ну не принято здесь было хранить секреты, наоборот – едва кто-то разрабатывал какую-нибудь новинку, тут же бежал представлять ее на региональной, общенациональной или очередной всемирной выставке, где с удовольствием заключал контракты на поставку своей технологии в любую страну. Открытость существовала и в частной жизни. Скажем, инженер из компании Круппа вполне себе спокойно мог поделиться тонкостями свежеразработанной технологии Со своим приятелем за чашечкой кофе. И вот этим-то необходимо было пользоваться в первую голову. Так что я решил не заморачиваться этим вопросом специально, опустить его на самотек. Перетащим кого? Хорошо. Нет, своих вырастим. И вот с Теслой мне повезло. Причем не только с тем, что он попался мне под руку, но и, похоже, с тем, что он сейчас находился как раз в таком вот разрезе. Обстоятельный разговор с Теслой у меня состоялся перед самым отъездом в Россию и завершился к обоюдному удовольствию. Тесла согласился работать на меня. Я же пообещал поставить ему и Пиротскому конкретную задачу по пути в Санкт-Петербург, а пока попросил изложить его соображения по развитию электрической техники в письменном виде». Что он и сделал, предоставив мне довольно объемистый труд на английском языке перед самым отплытием из английской столицы. В Лондон за мной был прислан крейсер Дмитрий Донской, который уже никоим образом нельзя было называть однотипным с Владимиром Мономахом. Слишком много у них появилось отличий. К тому же Донской был заметно комфортабельнее Мономаха за счет более развитой надстройки. Сразу после отхода я заперся у себя в каюте и принялся читать труд Теслы, а потом и черкать его. Однако, закончив, я решил никаких уточнений не высказывать. Похоже, слухи о гениальности Теслы вовсе не были результатом рекламы, как я опасался. Например, тот же Кольт был отнюдь не изобретателем револьвера, как считают многие, а просто конструктором-оружейником, пусть и одаренным, но не самым-самым. Всего лишь одним из многих, действительные же его таланты, лежали в области бизнеса и маркетинга. Уже на следующее утро после выхода из Лондона я пригласил господ Пироцкого и Теслу на завтрак вместе с офицерами корабля и составом моей делегации, которая уменьшилась на несколько человек. Мне очень не понравилось, что и я, и государь в процессе только что закончившегося конфликта имели слишком мало сведений о о ситуации в Англии. К тому же я вдруг вспомнил, что второй съезд РСДРП, с которого КПСС и вела отсчет своего существования, состоялся именно в Лондоне. Спросите, откуда я это знаю? Ну так в мое время страшно научная дисциплина под названием научный коммунизм входила в перечень обязательных для изучения во всех высших учебных заведениях от политехнического института до военного училища, равно как марксистско-ленинская философия, политэкономия и история КПСС. Да и вообще, сей английский городок был землей обетованной для всякого рода шушеры, сдернувшей из родных пенат по криминальным, политическим или иным непотребным поводам. Потому я решил организовать здесь не одну а несколько не связанных друг с другом разведывательных сетей, имеющих пусть и в чем-то пересекающиеся, но по большей части отличные задачи. А в этом случае задействовать для организации новых сетей уже имеющуюся было невозможно. Так что парочка членов моей делегации, вернее, моих личных помощников из числа подчиненных бывшему штабс-ротмистру Конорееву, которых я прихватил с собой из Санкт-Петербурга в качестве свиты, подзадержалась в Лондоне с целью создания условий для развертывания еще двух разведывательных сетей. Одна должна была заняться сбором сведений в высших сферах британской политики и экономики – а также прикармливанием журналистов и газетчиков. Вторая – присматривать за уже существующими и будущими эмигрантами и борцами с кровавым царским режимом. Ни один из двух агентов на роль резидента предназначен не был. Они уже засветились рядом со мной, но кое-что для облегчения начального этапа деятельности резидентов оба сделать могли. Впрочем, та сеть, которая уже действовала в Лондоне – Им сейчас все равно не помогла бы, потому что они вплотную занимались одним делом. И имя ему было Хайрам Стивенс Максим, эмигрант из североамериканских Соединенных Штатов. После общего завтрака я пригласил Пероцкого и Теслу к себе для более обстоятельного разговора. Итак, господин Тесла, я прочитал ваш труд. И скажу сразу, я впечатлен да так, что готов предоставить вам... «Самые обширные полномочия в исполнении моего следующего задания». Я сделал паузу и внимательно посмотрел на серба. Тот ответил мне возбужденным взглядом. Похоже, парень почувствовал, что ухватил удачу за хвост. Что ж, флаг ему в руки. Если он меня не подведет, на него точно прольется золотой дождь. Посылая господина Пероцкого в североамериканские Соединенные Штаты... Я предполагал, что он не только закажет там оборудование для гидроэлектрической станции, но и наймет фирму, способную такую станцию для меня построить. Однако теперь я изменил решение. Я хочу, чтобы вы, господин Тесла, вместе с господином Пероцким сформировали группу, которая займется подготовкой проекта, а затем и строительством гидроэлектрической станции» геолога, архитектора и остальных потребных вам специалистов поможет подобрать мой помощник господин Курилицин. Сейчас же я хочу пояснить вам, что мне требуется на выходе и посвятить в некоторые особенности наших действий. Запишите. Я замолчал, собираясь с мыслями и ожидая, пока два инженера, русский и серб, приготовятся к записи, а потом продолжил. Итак, Мне нужна гидроэлектрическая станция. Мощность максимально возможная. Высоту плотины подсчитаете, исходя из наилучшего соотношения достижения максимально возможной мощности при наименьших затратах. Параметры электрической силы, получаемой на выходе, я задумался. Первоначально в мире использовались сети с напряжением 110-127 вольт. Но уже к концу 20 века стандартным стало напряжение 220-240 вольт. Мое детство как раз пришлось на времена подобного перехода, когда одной из почти непременных домашних принадлежностей стал трансформатор. Вызвано это было тем, что некоторые сети в старых домах все еще выдавали 127 вольт, другие уже 220 и образцы бытовой техники, наиболее распространенными из которых были электрические утюги и холодильники, также встречались с рабочим напряжением разных стандартов. Вот и гудели по всем квартирам трансформаторы, запитывая от бытовой сети 220 вольт холодильник, рассчитанный на работу под напряжением 127 вольт или утюг с рабочим напряжением 220 вольт. От сети в 127 вольт. Даже анекдот такой ходил. Мой папа трансформатор. Получает 220, домой приносит 127. А на разницу гудит. И какой стандарт мне выбрать? Лучше последний, как более прогрессивный. Но могут ли имеющиеся сейчас технологии производства кабелей и электроаппаратуры Создать безопасные образцы, готовые работать под это напряжение. Вопросы, вопросы. Ох, чувствую, понесло меня. Ладно, озвучим, а там дальше, ежели что, поправят. Тот же Тесла. Он с Эдисоном ругался. И тут не оробеет. Итак, параметры тока в бытовой сети 220 вольт и 50 Гц. В промышленной 380 вольт и... Простите, господин великий князь, чего? Тут же недоуменно сказал Тесла. «Я запнулся. Вот черт! Я даже не удосужился уточнить, известны ли уже привычные мне единицы измерения, с какой я прокололся, с вольтом или герцем». Инженеры молча смотрели на меня, ожидая разъяснений. Я же лихорадочно вспоминал все, что мне известно о людях, в честь которых были названы эти единицы измерения. Про герца я не помнил абсолютно ничего, кроме того, что вроде как господин Попов недавно демонстрировал мне электрический вибратор, собранный по его схеме, а вот вольт, вольт был как-то связан с Наполеоном.